В глазах маршала, сквозь застойную муть, стал просвечивать свинец. «Еще один вопрос такого рода, Никита Борисович, и я прикажу вас арестовать». «Еще секунду, и глаза не могли разойтись в пространстве». «Вот это как раз то, что нас всех сейчас пожирает», — подумал Никита Борисович. Страх и беспощадность. После этого они попрощались. Ничего особенного не происходит. Происходит только многомиллионный заговор людей, молчаливо договорившихся, что с ними ничего особенного не происходит. Особенное происходит только с теми, кто виноват. С нами же все в порядке, все как обычно. Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. А между тем пытают не только арестованных, мы все под пыткой». Таким страшненьким мыслям предавался Комкор Никита Градов, перелистывая иностранные военные журналы в тишине и уюте своей, как они всегда шутили, вероникизированной квартиры. Звонок в двери, громкий страшный стук. Ну вот и все. Немедленное рыдание жены. Немедленно зарыдала. Тут же, без промедления. Неудивленный возглас, а немедленное рыдание. Значит, ждала. Комната немедленно заполнилась чекистами. Вошло не менее семи человек, трое из них с пистолетами. Все-таки военного человека брали. А вдруг дурить начнет? Никита не дурил. Старшой подошел к нему с нехорошей улыбкой на устах. — Пойдете с нами, Градов. Вот ордер на арест. Никита узнал молодого майора. На одном из концертов ДК он несколько раз на них оглядывался. Кажется, на концерте джаза Леонида Утесова. Можно было бы и не заметить. На Веронику всегда оглядывались мужчины, но это... Светлоглазая, блондинистая физиономия, тип кинортиста Столярова запомнилась. Никита держал в руках гнусную бумажонку ордера. Глупый детский розыгрыш, вдруг выпрыгнул из памяти. Протягивается бумажка. Хочешь фокус покажу? Хочу, хочу. По мне эту бумажку. Ну вот, помял. «Ну, вот и спасибо. Давай сюда». С помятой бумажкой коварный шутник убегает в уборную. «Какова причина ареста, майор?» — спросил Никита. «Старшой удивленно поднял бровь. Петлицы его были не видны под штатским пальто, а потом ухмыльнулся. Не можете догадаться, Градов?» «Мы вам скоро поможем». Откуда они набрались этой болотной мимики и ухмылок? Ощущение такое, будто банда шурует в квартире. Чекисты открывали шкафы и снимали с полок книги. Только не смотреть на ревущую Веронику, только бы самому не разрыдаться. Подчеркнутое употребление моего имени без товарища и без звания можно было бы и безлично. Хотят, чтобы дошел смысл происходящего. Все кончено. Ты теперь уже не комкор и не товарищ. Я требую забудь это слово градов. Вот уже и на ты. Очевидно, это запрещается инструкцией. Снова переходить на вы. Вы лучше подумайте, Градов, о своем сотрудничестве с врагом партии и народа, бывшим маршалом Блюхером. Его начали сбивать уже в фургоне. Один ударил в челюсть, другой — в глаз, третий — в ухо. Майор рванул и располосовал в один прием добротную суконную гимнастерку. Ошеломленный Никита через минуту уже не пытался уклониться от ударов. Впрочем, они уже ему и ударами не казались. Казалось, на раскаленной какой-то поверхности разворачивается блестательная баталия. Вспышки взрывов по всему небосводу. Мы сопротивляемся, превосходящие силы нас подавляют. Конец. Глава шестнадцатая А ну-ка, девушки, а ну, красавицы! Через две недели после ареста мужа Вероника с детьми добралась до Москвы. Ничего более унизительного, чем последние дни в Хабаровске, не случалось в ее жизни. Вероника. Буквально на следующий день после катастрофы появились исход управления и приказали в кратчайший срок очистить квартиру. Соседи от нее шарахались, как от прокаженной. Дети в во дворе вчерашней наперсники игр кричали: «Троллскистый, фашистый!» Борис IV подрался с другом, с сыном окружного прокурора. Пришел с расквашенным носом. Прокурора, впрочем, тоже вскоре забрали. И мальчики перед отъездом успели помириться. В НКВД, куда она пошла за справками о муже, с ней были грубы или, что еще более оскорбительно, безучастны. В приемной сидели какие-то жуткие жирные сержанты с мыльными мордами скопцов. Мимо проходили, стуча сапожищами, жопастые бесполые бабы в гимнастерках с ремнями. Никакими сведениями о гражданине Градове Никите Борисовиче не располагаем. «Как это не располагаете? Да ведь вчера же только, да ведь третьего дня же только забрали. Потом стали говорить, пока не располагаем, зайдите через несколько дней». Через два дня, через день, завтра. Она сидела в приемной злодеев под портретом премудрого Ленина напротив портрета Дзержинского и с его светлой улыбкой садиста, рыдала в полной беспомощности. Наконец спустился по злодейской лестнице. Со злодейских вершин голубоглазый злодей с майорскими петлицами и сказал, что Градов отправлен на следствие в Москву. После этого, внимательно оглядывая ее какими-то тоже не вполне мужскими глазами, он добавил, что порекомендовал бы ей поменьше думать о предателю Родины, а побольше о своей собственной жизни». Она бросилась на вокзал, очередиться за билетами, потом в школу за табельным борьке, потом упаковываться, стаскивать вещи в комиссионку, в расстасованную квартиру. Пришли оценщики мебели, дали жульнические цены. Она согласилась.